Глава 15. Помню, она ужасно пристально смотрела в моё лицо, но не трогая с места, не изменяя даже своего положения. Я выиграл 200.000 франков, вскричал я, выбрасывая последний свёрток. Огромные груды билетов и свёрток золота заняла весь стол. Я не мог уж отвести от неё моих глаз.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 Я с удивлением и с скорбным чувством смотрел на неё. Этот смех очень похож был на недавний, частый и насмешливый смех её надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась. Строго оглядывала она меня изпод лобья. Я не возьму ваших денег, проговорила она презрительно. Как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 Полина, как можно так со мной говорить? вскричал я с укором. Разве я Дегрие? Я вас ненавижу. Да, да, я вас не люблю больше, чем Дегрие, вскричала она вдруг, засверкав глазами. Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с ней сделалось истерика. Я бросился к ней. Я понял, что с ней что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своём уме. Покупай меня, хочешь? Хочешь за 50.000 франков, когда Грие вырывалось у ней судорожными рыданиями. Я обхватил её, целовал её руки, ноги, упал перед ней на колени. истерика её проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала.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 Как ты думаешь, что она скажет, когда мы её догоним и она нас увидит? А мистер Асклей? Ну, этот не соскочит с Шлангенберга, как ты думаешь? Она захохотала. Ну, послушай. Знаешь, куда он в будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для учёных исследований и меня звал с собою. Он говорит, что мы русские без европейцев ничего не знаем.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 Ну отдай же мне теперь мои 50.000 франков. Полина, опять, опять начал было я. Или ты раздумал? Ха-ха. Тебе, может быть, уже и жалко. 25.000 флоринов, отсчитанные ещё вчера, лежали на столе. Я взял и подал ей. Ведь они уж теперь мои, ведь так? Так?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 Вот я и не понимаю этого временного помешательства. Правда, она ещё и до сих пор месяц спустя ещё больна. Что было однако причиной этого состояния, а главное этой выходки? Оскорблённая ли гордость, отчаяние ли о том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли я ей виду, что тщеславлюсь моим счастьем? И в самом деле точно так же, как и Дегрее хочу отделаться от неё, подарив ей 50.000 франков. Но ведь этого не было. Я знаю по своей совести. Думаю, что виноваты были тут отчасти и её, и её Числавия. Числавия подсказала ей не поверить мне и оскорбить меня, хотя всё это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Дегрие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 уж совершенно забыла что делает и где ко мне с письмом де грее значит она знала что делает яко и как нас скоро сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель накрыл её и вышел минут 10 после полины я был уверен что она побежала домой и хотел потихоньку пробраться к ним и в передней спросить у няни о здоровье барышни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 А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и обер-тельняре перешёптывались, что фрейлин утром в 6 часов выбежила из отеля в дождь и побежала по направлению к отелю Данглитер. По их словам и намёкам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате.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 но мне было не до них я бросился в отель Данглитер ещё было рано мистер Астли не принимал никого узнав же что это я вышел ко мне в коридор и остановился предо мной молча устремив на меня свой оловянный взгляд и ожидал что я скажу я тотчас спросил о палине она больна отвечал мистер Астли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 Мисс Палина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть, не стоит ли вы под окном, и ужасно смеялась. "Не ужали. Нет, я под окном не стоял, но я ждал в коридоре и кругом ходил. Но ведь её надо лечить, мистер Растли. О да, я уж позвал доктора. И если она умрёт, то выдадите мне отчёт о её смерти". Я изумился. Помилуйте, мистер Астлей. Что это вы хотите? А правда лишь, что вы вчера выиграли 200.000 сталеров. Всего только 100.000 флоринов. Но вот видите, и так уезжайте сегодня утром в Парыж. Зачем? Все русские имея деньги едут в Парыж, пояснил мистер Астлей голосом и тоном, как будто прочёл это по книжке. Что я буду теперь летом в Париже делать? Я её люблю, мистер Растли, вы знаете сами. Неужели? Я убеждён, что нет. Поэтому же, оставшись здесь, вы проиграете, наверное, всё. И вам нено, что будет ехать в Париж. Но прощайте. Я совершенно убеждён, что вы сегодня уедете в Париж. Хорошо, прощайте. Только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Астли, о том, что теперь будет у нас. Одним словом, генерал, и теперь это приключение Смис с мисс Полиной, ведь это на весь город пойдёт. Да, на весь город. Генерал же, я думаю, об этом не думает, и ему не до этого. К тому же, мисс Полина имеет полное право жить где ей угодно. Насчёт же этого семейства, можно правильно сказать, что это семейство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 Слышен был смех и крик мадмуазель Бланш из спальни. Она вставала с постели. "А это он! Иди сюда, дурачок. Правда ли, что ты выиграл целую гору золота и серебра? Я предпочла бы золото". "Выиграл", отвечал я, смеясь. "Сколько? 100.000 флоринов". "Малыш, как ты глуп. Давай, иди же сюда. Я ничего не слышу".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 скричала она, увидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно. Если бы кто другой, начал было я, парафразируя Карнеля. Вот видишь, вот видишь, затараторила она вдруг. Во-первых, сыщи чулки, помоги обуться, а во-вторых, если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж. Ты знаешь, я сейчас еду Сейчас, через полчаса действительно всё было уложено. Все чемоданы и её вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан. Так вот, хочешь увидишь Париж? Скажи, что такое учитель? Ты был здорово глуп, когда был учителем. Где же мои чулки? Обувай же меня, ну Она выставила действительно восхитительную ножку, смоглую, маленькую, низковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на неё шёлковый чулочек. Мадмозель Бланш между тем сидела на постели и тараторила: "Что же ты будешь делать, если я возьму тебя с собой? Во-первых, Я хочу 50.000 франков. Ты мне их отдашь во Франкфурте? Мы поедем в Париж, там мы живём вместе, и я тебе покажу звёзды среди ясного дня. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видавал. Слушай, постой. Эдак я тебе отдам 50.000 франков, а что же мне-то останется? 150.000 франков. Ты забыл? И сверх того я согласна жить на твоей квартире месяц, два, сколько угодно. Мы, конечно, проживём в 2 месяца эти 150.000 франков. Видишь? Ты видишь, я добра и тебе вперёд говорю, но ты увидишь звёзды. Как? Всё в 2 месяца? Как это тебя ужасает? Ах, подлый раб. Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования? Один месяц, а потом хоть потоп. Но ты не можешь понять. Пошёл. Пошёл, пошёл, до этого не стоишь. Ой, что ты делаешь? В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал её. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец-то она прогнала меня совсем. Хорошо, мой учитель. Я тебя подожду, если хочешь. Через четверть часа я еду, крикнула она мне вдогонку. Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что же, я не виноват, что медмозаль Полина бросила мне целой пачкой в лицо и ещё вчера предпочла мне мистера Астли.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 Да, мы проживём твои 200.000 франков, но зато, но ты будешь счастлив, как маленький король. Я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с гортензией. А когда мы проживём все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвёшь банк. Что тебе сказали евреи? Главное смелость. А у тебя она есть? И ты мне ещё не раз будешь возить деньги в Париж что до меня то я хочу 50.000 франков ренты и тогда а генерал спросил я её а генерал ты знаешь сам каждый день в это время уходит мне за букетом на этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов бедняжка воротится